Превращение в человека «Чем отличается лисоборотень от человека?» Спросил лис с горы таким тоном, точно был экзаменатором. «У человека нет хвоста и ушей», «без запинки», — ответил господин с горы, «и когтей, и клыков, и глаза другие». «Верно. Поэтому целью превращения в человека служит именно то, скрыть лиси особенности под личиной двуногого. Ты ведь уже наверняка подглядел, как это делается». Господин с горы смутился. А он-то наивно полагал, что лист с горы его не заметил. «Подкидывают ветку и проходит в портал, который она образовывает», предположил господин с горы. «Для начала научись ее подбрасывать», – велел лист с горы. «Нужно, чтобы кисть двигалась вот так, иначе не образует полный круг. Потренируйся на обычной ветке». Подкинуть ветку, чтобы она описала в воздухе полный круг, господин с горы не смог. Пока не сообразил, что для этого нужно воспользоваться духовной силой. Но ведь портал не видим, замешкался господин с горы. Что, если я промахнусь? Лис с горы устремил на него потрясенный взгляд. Господин с горы поежился и сообразил, что сказал что-то не то: Ты не видишь портал? А он что, имеет осязаемое очертания? Испуганно отозвался господин с горы, вытянул руки и стал шарить ими в воздухе, пытаясь отыскать невидимые границы круга. «Ты не видишь портал?» — повторил лис с горы со странным выражением. «Что с твоими глазами?» Господин с горы подумал, что это из-за того, что он не до конца лис. Видимо, кое-какие лисьи способности были ему недоступны. «Как он выглядит?» — спросил господин с горы. «С любопытством. Из чего он сделан?» «Из чего?» «Не из чего, разумеется. Его нельзя осязать. Это световая проекция твоего лисьего пламени». «Может, ты еще и лисье пламя внутри себя не видишь?» С легким напряжением в голосе уточнил лис с горы. «Лисье пламя вижу, иначе как бы я сосчитал его языки?» Обиделся господин с горы. «Может, у меня хвостов для этого не хватает?» Но он тут же посмотрел на лиса с горы, у того ведь всего лишь один хвост. Как странно. «Думаешь, если уставишься на меня, — ехидно сказал лис с горы, — то приобретешь дар видения порталов?» Господин с горы смутился и отвел глаза. «Превращайся уже», — сказал лис с горы, толкнув его в спину. «Посмотрим, что из тебя получится». «А что из меня может получиться?» — запоздало встревожился господин с горы. «Что угодно. Та личина, какую ты заслужил. То же самое, что и с личиной лиса-оборотня». Господин с горы с опаской прошел через невидимый портал. Вообще-то он полагал, что переход через портал должен как-то ощущаться, но ничего не почувствовал. Может, и это была лисья способность, какую он не унаследовал. Он остановился по ту сторону невидимого портала и поглядел на свои руки, пытаясь понять, превратился он во что-нибудь или так и остался в обличье лиса-оборотня. Лис с горы что-то прорычал сквозь зубы. Господин с горы обернулся и увидел, что тот стоит, накрыв глаза ладонью. «Во что это я превратился, если его так перекосило?» Удивился господин с горы и достал зеркальце, чтобы взглянуть. Отражение взглянуло на него льдистыми лисьими глазами. Все остальное было человеческим. Настолько человеческим, что у господина с горы начало сводить скулы. Человечья личина также принадлежала умину. Как же жутко было стать самим собой. Господин с горы даже порадовался, что глаза остались лисьими. Если бы у него были человечьи зрачки, он бы мог решить, что ему просто приснился сон, и он никогда не превращался в лиса.